Глава четвертая «Хм...» – протянул Виктор Балашов. «Ладно. Стража, тащите сюда сумку, которую отняли у Алексея Александровича!» «Но, господин Балашов, мы понятия не имеем, где она сейчас находится. Мы ведь с охранниками тюрьмы почти не взаимодействуем. Есть риск, что ее давно выкинули, поэтому...» «Если ее выкинули, я вам ноги выкручу, свалочи!» – провежал Балашов. «Сейчас же идите в тюрьму и все выясните! Без сумки можете не возвращаться!» «Да уж, я такого, конечно, не планировал. Кто же знал, что он начнет угрожать собственной охране?» Но больше всего меня удивил тот факт, что барон Балашов тут же уснул. Его совершенно не смущал тот факт, что в его покоях находятся посторонние люди – Да, разумеется, мы ничем ему навредить не могли, хотя бы потому, что нас окружали другие стражники. Однако пускать слюни и храпеть в присутствии чужих людей – это как-то не по-дворянски. «Господин Балашов!» – воскликнул бежавший в комнату стражник, когда уже прошло чуть больше получаса. «Виктор Павлович, я нашел сумку, так что...» <клышко> <клышко> Храб Балашова превратился в громкий хрюк. И только после этого мужчина проснулся. Я никак не мог поверить в то, что этому человеку всего 18 лет. Из-за своего веса он выглядел на все 50. Сильно он свое тело запустил, ничего не скажешь. Кожа сморщенная, сальная, волосы уже редеют. И это у меня еще нет возможности осмотреть его внутренние органы. Готов поклясться, что состояние у них гораздо хуже, чем у тех же столетних долгожителей Хапюрска. Об этом даже подумать страшно. «Восемнадцать лет и сто!» «Как можно сравнивать такие возраста?» «Оказывается, можно!» «Не могли подождать, пока я высплюсь?» Пробурчал Балашов. «Я ведь, кажется, отдавал во внутреннее распоряжение не трогать меня во время сна. Или хотите сказать, что я ошибаюсь?» «Ни в коем случае, Виктор Павлович!» Заикаясь, произнес стражник. «Да вы ведь сами просили!» Быстро отдал сумку мечнику! Проорал барон. Сколько мне еще ждать? Стражник без лишних раздумий и дополнительного досмотра передал мне сумку. Прежде чем копаться в ней, я сразу же повесил на шею фонарик-доскоп и извлек наружу небольшой футляр с неврологическим молоточком и иглой. И только после этого нащупал рукой тот предмет, ради которого и устроил все это представление. Отлично, его не выкинули. Вот теперь и всё точно должно получиться. Главное, чтобы догадки, которые я строил ранее, себя оправдали. До моего отправления в покой бароны Синицын спросил меня, что я вообще задумал. Я не стал ему отвечать на этот вопрос. Зачем ему лишние нервы? Мой план был довольно рискованный. Если все удастся, мы выберемся отсюда, предварительно наказав барона. Если не выйдет, погибнем оба. О таком Илье знать не обязательно. Тем более проигрывать я не собирался. «Что бы ни случилось, я все равно сделаю все по-своему». «Ну, наконец-то вы можете осмотреть меня, господин Меченников», простонал Виктор Балашов, поглаживая свой живот. «Терпеть это больше невыносимо. Надеюсь, вы меня не обманули, и вам хватит опыта, чтобы справиться с этой отвратительной болезнью». «Иронично до ужаса. Ведь Балашов сам по себе является болезнью, раковой опухолью этого города». Вот только избавиться я от него пока что не смогу. Условия магической клятвы жесткие. Придется действовать крайне аккуратно. Но это не значит, что я оставлю его безнаказанным. Сегодня он получит свою порцию мучений. Я подошел к барону Балашову и принялся осматривать его тело, постепенно выслушивая сердечные и легочные тона с помощью фонендоскопа, а также оценил звуки перистальтических волн в его животе. Да, в брюшной полости явно происходит что-то нехорошее. Там будто маги-стихийники столкнулись между собой. Бурление, вои, взрывы. Нелегко же приходится желудочно-кишечному тракту Виктора Балашова. Думаю, там уже все органы работают на последнем издыхании. «Расскажите с самого начала, Виктор Павлович, что вообще вас беспокоит?» — спросил я. «Боли в животе нестерпимые», — буркнул он. «Постоянная тяжесть». «Ощущение, что в груди все вот-вот разъест кислота. Это мне ваши лекари подсказали. По их мнению, у нас в желудке содержится опаснейшая кислота, которая при должной концентрации может и металл разъесть. Ну, не чушь ли, а?» «В этом они как расправы», — отметил я. «В желудке действительно содержится соляная кислота. Но все не так просто, как вы думаете. Вообще-то ее там не так уж и много. А наш организм обладает огромным количеством защитных механизмов, который предотвращает повреждение ваших органов». «Так в чем же тогда проблема, а?» — хмыкнул Балашов. «Жрать меньше надо, так и хотелось это сказать. Но лучше какое-то время держать себя в руках. Нужно дождаться удачного момента, сделать так, чтобы клятва лекаря удовлетворилась моими действиями, а уже после приступать к финальным этапам моего плана». «Сейчас разберемся», — уверил его я. «Покажите свой язык». «Язык? С какой стати?» Начал противиться он. «С такой стати, что состояние языка говорит о наличии большого списка заболеваний», строго сказал я. «Меня вам стесняться не нужно». Виктор Балашов явно не хотел этого делать, но все же показал мне язык. В этот момент по мне ударило плотным потоком зловонного дыхания, и дело тут явно не в зубах. Похоже, микрофлора его ротовой полости сильно изменилась из-за влияния кислой среды желудка. А язык-то весь белый, сосочки, расположенные на его корне, воспалились, покраснели и увеличились в размерах. Теперь их было видно невооруженным глазом, даже без дополнительных источников освещения. Гастрит тут явно имеется и очень выраженный. Но интуиция подсказывает мне, что гастритом дело не ограничилось. Уж больно ярко Балашов описывает болевой синдром. В этом направлении нужно копать. Можете описать, когда появляются боли? — поинтересовался я. — После еды или на голодный желудок? — Обычно в два захода, — ответил Балашов. — Через полчаса после еды сразу же начинает болеть живот. — А если учесть, что жрет этот товарищ постоянно, боль у него вообще проходить не должна. — Так, допустим. А второй раз, когда возникает дискомфорт? — продолжил опрос я. — Ночью, — вздохнул Виктор. — Только засну, проходит час или два и возникает ощущение, будто мне кинжал в живот вонзили. Я в первый раз подумал, что на меня кто-то покушение совершил, даже начал стражу себя в комнате выставлять, но в итоге понял, что проблема не в покушениях, а в моем собственном организме. — Когда вы последний раз употребляли пищу перед сном? — спросил я. — По-разному, чаще всего в девять вечера, — нахмурился барон. А что? Какое это имеет отношение к делу? — Прямое коротко ответил я. «Судя по всему, у вас язва, и не одна. В идеале таким пациентам, как он, лучше проводить эндоскопическое обследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Но так уж вышло, что с собой у меня эндоскопа не оказалось. Как-то не подумал, что столь громоздкий аппарат может мне пригодиться после перемещения в темный мир и обратно». «Тошнота бывает?» «М-м, бывает, м — кивнул Балашов. «Почти весь день тошнит». Но больше всего мне мешает чувство, будто я наелся. Я ведь прекрасно знаю, сколько мне нужно еды, чтобы насытиться. А тут организм начал меня обманывать. Уже после второго завтрака намекает, что пора завершать на сегодня трапезу. Это ведь уму непостижимо!» О, организм не намекает, он буквально кричит. «Кто-нибудь помогите, этот идиот нас убивает!» Ранее насыщение – яркий признак наличия язвы желудка. Тошнота и боль через полчаса после употребления пищи говорят о том же. А вот ночные боли, когда желудок впервые за сутки оказывается пустым, как раз наоборот оповещают нас о наличии язвы двенадцатиперстной кишки. Нечасто приходится встречать сочетание двух этих язв у одного и того же человека. Обычно язва желудка возникает у лиц старше 40 лет, а поражение 12 кишки наоборот у более молодого поколения. Но Виктор Балашов настолько износил свой организм постоянными перееданиями, что у него в итоге возникли обе язвы одновременно. Особенно меня поражала его сила воли. Обычно из-за язвы желудка люди не могут регулярно питаться, всасывание питательных веществ нарушается, и в конечном итоге человек начинает худеть. Однако Барону всё нипочём. Он готов терпеть любую боль, лишь бы набить своё брюхо пищей. Поразительно, как ему это вообще удается. Любой другой человек на его месте уже давно бы остановился. Скорее всего, он настолько растянул стенки желудка, что ему для насыщения требуется несколько килограммов пищи каждые 3-4 часа. И судя по тому, как он описал ночную боль, там язва уже очень глубоко проникла в подслизистую оболочку. Высок риск кровотечения. «Я смогу вам помочь», — готовя к работе свои лекарские витки, произнес я. Язвы вас больше беспокоить не будут, только потерпите несколько минут. Вы почувствуете легкие дискомфорты в животе, возможно, жжение или даже зуд. Но это хороший признак. Он сообщает телу о том, что образовавшиеся раны заживают. Для стягивания язвенных дефектов мне даже не пришлось тратить слишком уж много магической энергии. Работа элементарная даже для лекаря-новичка. Однако я решил воспользоваться открытием, к которому пришел не так давно. Можно обойти клятву лекаря, оказать ему помощь, но не залечивать язвы до конца. Я придумал этот план на тот случай, если бы некроман захотел воспользоваться моей помощью. Одного его слова хватило бы, чтобы активировать клятву лекаря. Достаточно попросить о помощи. Однако я уже понял, что можно помочь человеку, но не спасать ему жизнь. Таким хитрым трюком имеет смысл пользоваться, когда лекарском вмешательстве просит человек, который только что угрожал расправой мне или близким мне людям. А Виктор Балашов как раз относится к числу таких людей. Он душит местное население непосильной работой, завышенными налогами и единолично сжирает норму пищи, которой хватит десятерым людям на двое суток. Плюс ко всему он угрожал нам Синицыным, выставлял неадекватные условия, на которые нам пришлось согласиться банально для того, чтобы сохранить себе жизнь. И это я еще молчу о том, что он сделал со своей семьей ради получения власти. Если верить историям Токса, разумеется. Хотя пока что я не увидел ни единой причины усомниться в правоте своего клеща, Он явно не лгал о скверном характере своего брата. Именно поэтому я решил залечить только желудок. Пришлось рискнуть. Да, этот поступок сложно назвать достойным лекаря. Но я все же оставлю ему язву двенадцатиперстной кишки практически нетронутой. С другой стороны, а кем я буду, если стану помогать такому человеку, как он? Прихва с ним тирана? Нет уж. Клятвы клятвами, но у меня есть свои принципы. «Я закончил, Виктор Павлович», — произнес я. «Вашему желудочно-кишечному тракту должно стать гораздо лучше». И это правда. Желудок теперь в полном порядке. Днем, набивая себе брюхо, он боли чувствовать не будет. На следующей ночи его ждет большой сюрприз. «Отлично, господин Мечников. Превосходно! ха ха ха ха Хохотнул он. «Странно. Я до сих пор не чувствую наказания от клетвы лекаря. Значит, эта лазейка действительно работает. Я ему помог? Помог. На этом все. Угрозы его жизни пока что нет. Значит, свое дело я уже сделал. Пора переходить к следующему плану. Только теперь мне придется особенно трудно. Ведь моя задача...» вывести этого ублюдка из себя. — Что ж, Виктор Павлович, вы обещали щедрую плату, — начал я. — С вас десять тысяч рублей. И еще я бы не отказался от собственного поместья в вашем районе. Желательно, внутри стен, неподалеку от вас. Барон торопел. — Мечников, вы в своем уме? Какие еще десять тысяч рублей? Вы случайно нулем не ошиблись? — произнес он. Разумеется, он сильно удивился моим требованиям. Ведь я только что запросил миллион рублей по меркам моего мира. Для одной консультации это, мягко говоря, чересчур. «А, значит, вы не держите свое слово?» Я продолжил разводить его на эмоции. «Нужно, чтобы он достиг точки кипения». «Очень жаль. В таком случае мне придется использовать свое тайное оружие». Виктор Балашов захлопал своими свиными глазками, затем весь покраснел и воскликнул. «Да как ты смеешь? Жалкий лекарь!» Пару раз взмахнул руками, и теперь думаешь, что можешь диктовать мне условия? Да как бы не так!» — проорал он. «Седрот плачу, значит, покрою ваши расходы на дорогу. Больше ты от меня ни гроша не получишь. И вообще, что это еще за угрозы? Какое оружие? Ты забыл про нашу клятву?» «Не забыл», — улыбнулся я. Я наизусть запомнил каждое слово, произнесенное как мной, так и вами. «Вы поклялись, что не причините нам вреда. Я же подобной клятвы не давал. Вы, Виктор Павлович, почему-то решили, что у меня нет резона вам вредить. Но это не так. Я успел понаблюдать, как вы относитесь к своему населению. Более отвратительно управлять и приставить трудно. Садист, тиран!» Я перешел на шепот. «И брата-убийца!» «Стража!» Заорал балашу, что есть мочи. «Живо отправьте эту парочку в темницу!» Это я тоже предвидел. Сам он причинить нам вред не может, но это могут сделать другие люди, следуя его приказу. «Не спешите, господа!» — воскликнул я, и тут же достал из сумки свое главное оружие. «Лучше вам ко мне не приближаться. В противном случае вас может задеть». И сказав это, я дунул в костяной свисток. Громкий звенящий свист разнесся по всему особняку Виктора Балашова, А затем наступила гробовая тишина, который уже через полминуты нарушил смех барона. ха ха ха ха Принялся закатываться он, и его стражники тут же повторили вслед за Балашовым его реакцию. Ну, ты выдал мечников! И что же должно было произойти? Виктор поднялся и подошел ко мне вплотную. Мы оглохнуть должны были, или как? усмехнулся мне в лицо он. Кажется, ваше секретное магическое оружие разрядилось или дало осечку. Что-то еще скажете перед предстоящими пытками или предпочтете направиться в темницу молча? Во-первых, перестань дышать на меня. и с твоей пасти смердит гниющей пищей, смурщился я. во-вторых, кажется, я предупреждал, что рядом со мной сейчас лучше не стоять. Крыша усадьбы проломил громадный грифон Аристей, и приземлился прямо на барона Балашова. Виктор завяжал, как резаная свинья, когда одно из копыт величественного существа надавило на его живот. Я мигом вскочил на спину Аристея, затем махнул рукой стражником и произнес. «Счастливо оставаться, господа! Надеюсь, у вас хватит мозгов поднять восстание против этого болвана!» Аристея разогнался, еще раз толкнув барона, и вылетел вместе со мной на улицу, протаранив своим телом стену спальни. «Обогни здание вокруг», — попросил Ариста и я. «Нам нужно забрать моего друга». Однако Грифон уже знал о моем плане. Похоже, вместе с магическим свистом зверю передавались мои намерения. Когда мы подлетели к окну, за которым находилась наша с Синицыным комната, Илья уже пытался выбраться наружу, поскольку к нему уже вломились стражники Виктора Балашова. «Черт меня раздери!» — воскликнул он. «Это что еще за...» «Потом будешь удивляться! Прыгай!» — скомандовал я. И Синицын без лишних раздумий приземлился на спину Аристея. Грифон взмыл в небо практически до самых облаков, благодаря чему мы смогли избежать потенциального магического обстрела. Мало ли кто еще из колдунов находится в услужении барона Балашова. «Вот теперь летим в Хоперск, сказал я. «Думаю, там нашему появлению удивятся больше, чем удивились отбытию жители особняка барона» дуреть просто, Алексей!» — провяжал Синицын, изо всех сил цепляясь то за меня, то за переарестая. «А что насчет магической клятвы? Разве она тебя не убьет?» «Все продумано, Илья. Мы свою часть сделки выполним, когда вернемся в Хаперск. Промолчим насчет брата убийства, сообщим прессе, что барон принял нас в своем доме, накормил и обогрел. Все, на этом наша часть клятвы будет соблюдена». «Погоди, а что, если он решит сообщить об этом происшествии? Отправит письмо князю или императору? Обвинит нас в том, что мы разгромили его дом!» — воскликнул Синицын. «Он не станет этого делать, и на то есть целых две причины. Первая — ему не захочется портить будущую статью о том, как он помог двум лекарям-героям. Если выяснится, что у него возник с нами конфликт, к нему же будет больше вопросов, чем к нам, по итогу. Плюс ко всему, я уверен, что у Виктора Балашова много врагов. А значит, в его же интересах умолчать о нашем побеге, чтобы не подпортить свою репутацию. Если он вообще выжил после того, как на его пузо наступил Аристей. Готов покляться, что после такой травмы у него там точно желудочно-кишечное кровотечение откроется. Прямо из той язвы, которую я не стал лечить. Дорога из Балашова до Хаперска много времени не заняла. По воздуху мы добрались до места назначения всего за 40 минут. Спасибо тебе, Аристей поблагодарил я Грифона. «Передавай своему хозяину мою благодарность. Только в город не влетай. Высади нас в лесу на окраинах Оперска. Дальше мы доберемся на своих двоих. Будет не очень хорошо, если кто-то из посторонних узнает, что у меня есть свой ручной Грифон». Аристей высадил нас на юге между селом шилы и Хоперском, а оттуда пешком идти всего-то минут двадцать. Весь оставшийся путь... Я внушал Синицыну, как нужно правильно себя вести, чтобы не нарушить магическую клятву и не сболтнуть лишнего. Оказавшись в черте города, мы с Ильей разделились. Представляю, как удивится Иван Сергеевич Кораблев, когда ты явишься на работу завтра, рассмеялся Синицына. Опять начнет подозревать, что ты некромант. Это уже становится тенденцией, усмехнулся я. Но ну, раз я некромант, значит, ты ходячий мертвец, которого я поднял. Так что будь готов, что и на заводе нас могут поначалу принять в штыки. — А завод подождет. отмахнулся Синицын. — Для начала нужно отоспаться. Что-то меня вымотало все это приключение. — Давай, ты заслужил, герой Хоперска. улыбнулся я и пожал другу руку. — Завтра увидимся. На всякий случай смотри в оба. Мы не знаем, как отреагирует Балашов на наш побег. Может, он уже завтра пришлет сюда наемных убийц. Мы с Синицыным разошлись. Я решил отложить встречу с главным лекарем и сотрудниками своего завода до завтра. Для начала надо повидаться с семьей. Не могу даже представить, как изменилась их жизнь после моего исчезновения. Ведь в тот день, когда мы с Леей исчезли, Олег с Катей и Сережа находились в Саратове. Хотя за месяц они уж точно должны были вернуться. Входная дверь в наш особняк была закрыта. Свой ключ я, судя по всему, потерял еще в темном мире, когда мы с Синицыном проводили ревизию всех имеющихся у нас предметов. Я постучал в дверь, и первым в окне появился доброход. Такого удивления на лице домового я еще никогда не видел. — Катюша! Олег! — прорал он так громко, что его голос донесся до меня даже через стекло. — Открывайте скорее! Алексей вернулся! «Я тебе башку оторву, сволочь, если еще раз так пошутишь!» Услышал я грозный крик дяди, похоже, он решил, что доброход их не по-доброму разыгрывает. В итоге первой до двери добралась Катя. Женщина отперла замок, удивленно посмотрела мне в глаза. И тут же рухнула без сознания на руке Олега. Проклятие! – вырвался я и тут же влетел в дом. «Обмарок! Дядя, подержи ее, Я восстановлю сознание!» Обморок по своей природе — штука очень простая. Из-за сильного удивления происходит моментальное изменение тонуса сосудов, головной мозг остается без должного кровоснабжения, и в итоге человек временно лишается сознания. «Алексей, ты... это правда ты?» — не верил своим глазам Олег Мечников. «А вы меня уже похоронить успели?» — усмехнулся я. «Так просто я не сдаюсь, ты же сам знаешь». «Вообще-то успели», — произнес он. «У меня на руках даже есть справка о твоей смерти». «О, боги! Что же теперь делать?» «Ты это о чем? восстанавливая сосуды Кати, спросил я. «Справку ликвидируют, паспорт мне вернут. Делов-то?» «Да нет же, проблема в другом. Пока тебя не было, мы решили продать дом. Уже завтра выезжаем отсюда. И это не самое главное». «Во имя Грифона, Алексей, твои патенты!» «А что с ними?» — уточнил я. «Все, чего ты добивался эти полгода, больше тебе не принадлежит».